Глава восьмая. Образование. Эпиграф. Возьмемся за книги и авторучки. Это самое мощное оружие. Малала Юсуфзай. Особенно оскорбительным этот протест стал из овцы. Холодным зимним днем в Эдинбурге, а бывают ли там другие дни, группа женщин пыталась попасть на занятия по анатомии, они хотели стать врачами. Но на улице оказалась овца. Это случилось в пятницу, 18 ноября 1870 года. До Черной пятницы суфражисток оставалось еще 40 лет. Королева Виктория была на троне уже половину своего царствования. В том году замужние женщины Англии и Уэльса получили право владеть собственностью. Луи Пастер установил, что болезни вызываются микробами, а Данте Габриэль Рассетти, опубликовал сборник стихотворений, вызволенных из гроба его жены и музы Элизабет Сидал. Элизабет Сидал – художница, поэт и натурщица, послужившая моделью для множества работ художников прерафаэлитов. Если искусство требует жертв, то она оказалась образцовым жертвенным агнцем. Когда она умерла в возрасте 32 лет, ее муж, Данте Габриэль Рассетти, В порыве горя и раскаянья положил ей в гроб тетрадь своих стихов, не сохранив копий. Спустя восемь лет могилу Элизабет вскрыли ради извлечения рукописи, и в 1870 году юношеские стихи Рассети были опубликованы. В Эдинбурге в ноябре к 16:30 уже темно, и у женщин были все основания для волнения по пути в хирургический корпус, элегантное здание в саутсайде. Группа молодых врачей и жители окрестностей Поджидала их за воротами. Сотни зевак, предчувствуя скандал, уже сновали вокруг. Полиция не появлялась. То ли из-за бессилия, то ли из скрытой симпатии к протестующим мужчинам. Когда женщины подошли к корпусу, ворота оставались закрытыми. Молодые люди на территории пили виски, курили и поносили женщин, на чем свет стоит. «Мы тихонько ждали на ступеньках, смогут ли эти буяны добиться своего», пишет София. Джекс Блейк в книге воспоминаний «Женщины-врачи. Диссертации и история». Через минуту из корпуса вышел их однокурсник, мистер Сандерсон. Открыл ворота и проводил женщин внутрь. Это был смелый поступок. издевательство и улюлюканье продолжались даже, когда женщины вошли в класс анатомии. В этот момент в зал втолкнули овцу. Бедную Мейли назвали в честь овечки из стихотворения Роберта Бёрнса. Поскольку Мейли принадлежала факультету, В будущем ее, скорее всего, ожидал операционный, а не обеденный стол. При виде животного преподаватель доктор Хендисайт пришел в ярость. «Пусть овца останется здесь», — сказал он. «У нее больше мозгов, чем у тех, кто ее сюда притащил». Когда занятие закончилось, женщины отказались выходить из класса через заднюю дверь. Их сопровождали сочувствующие однокурсники и они добрались до дома невредимыми, хотя доблестные враги швыряли в нас комья грязи, по словам Джекс Блейк. На следующий день однокурсники палками разогнали толпу зевак, которые собрались поглумиться над девушками. Так продолжалось несколько дней, пока буяны не осознали, что их тактика не сработает. Откуда такая агрессия? София и ее однокурсницы хотели стать врачами, но в то время эта профессия была доступна только для мужчин. Конечно, женщина могла быть медсестрой, то есть ухаживать за больными, но медицинская премудрость была прерогативой мужчин. За два года до этого в Лондонском университете женщин впервые приняли в бакалавриат, однако им выдавали не диплом, а сертификат о квалификации. Что-то менялось. Женщины претендовали сначала на высшее образование, а затем и на профессиональные позиции для среднего класса. Холодноватая проза Софии Джекс Блейк не дает полного представления о том, как страшно было в тот день в Эдинбурге. Ее слова заставили меня вспомнить, как плевками и издевками встречали в 1950-е годы на юге США первых темнокожих студентов, пришедших в школы для белых. И в том и в другом случае произошла десегрегация образования. Его открыли для групп, прежде исключенных из процесса обучения или направлявшихся в учреждения ниже уровнем. Трудно представить, как тяжело обучаться в таком враждебном окружении. София и ее однокурсницы получили известность как «Эдинбургская семерка» или «Септем контра эдинам» — «Семеро против Эдинбурга». Они стали первыми студентками очного отделения бакалавриата университета в Великобритании. История Эдинбургской семерки — это история достойных поражений и неожиданного успеха, а начиналась она с простого требования. Все, чего она хотела – справедливость без привилегий. В эссе, опубликованном в 1869 году, 29-летняя София Джекс Блейк утверждала, что женщины, естественно, предрасположены к занятиям медициной, поскольку испокон веков ухаживали за больными. София, дочь преуспевающего адвоката, получила домашнее образование, а затем обучалась в частных школах в Гастингсе, недалеко от дома. Затем она стала студенткой Королевского колледжа в Лондоне, где зародилась ее страстная дружба со сторонницей общественных реформ Октавии Хилл. И София осталась там преподавать математику. Позднее партнершей Джекс Блейк стала ее коллега-врач Маргарет тот Написанная ею биография Софии была опубликована в 1918 году. В эссе о правах женщин «Три гении» Вирджиния Вулф упоминает Софию как пример великой викторианской битвы между жертвами патриархальной системы и патриархами, битвы дочерей против отцов. Отец давал ей 40 фунтов в год, но запрещал брать деньги за преподавательскую работу. Вулф представляет, как отец Софии говорит ей, что ждать оплаты труда ниже ее достоинства. А София отвечает, но почему нет? Вы мужчина-отец, вы выполняли работу и получали деньги, и никто не считает это позором, а напротив, честным обменом. Она говорит, что ее брат Том зарабатывает на жизнь, работая адвокатом. «Ах», — отвечает отец, — «Том содержит жену и детей, но ты, моя дорогая дочь, совершенно другое дело. Ты ни в чем не нуждаешься и знаешь, что, насколько это в моих силах, нуждаться не будешь». Ее отец ожидал, что София будет полностью зависеть от него, а потом от мужа. Это был не просто щедрый жест, как могло бы показаться. Условием его щедрости была ее покорность. Но София упрямится, была готова скорее расстроить отца, чем подчиниться его благожелательной диктатуре. Во время поездки в Америку она посетила детскую больницу в Бостоне и познакомилась с одной из первых женщин-врачей, Люси Эллен Сьюэлл, которая работала ординатором в госпитале для женщин и детей в Новой Англии. Вот такой жизни хотела для себя София. Но была одна загвоздка. Для работы врачом ей нужно было получить медицинскую квалификацию в университете. Закон о медицине 1858 года был призван отпугнуть мошенников и шарлатанов, но имел неприятный побочный эффект. Он давал право сертифицировать врачей только медицинским школам Британии, а туда не принимали женщин. Как пишет Джекс Блейк, закон создал почти непреодолимый барьер для доступа женщин к официальной медицинской практике. Но это не мешало им пытаться. В 1860 году Элизабет Гаррет Андерсон После того, как была отвергнута всеми колледжами, нашла лазейку в законе. Она поступила в почтенное общество фармацевтов, лондонскую ливрейную компанию, которая в своем уставе обещала экзаменовать любого кандидата, завершившего ее курс обучения. Гаррет Андерсон пришлось оплачивать частное и дорогостоящее обучение, так как ее не допустили ни на один курс. Когда она, наконец, получила место в больнице «Миддлсекс», за которое тоже пришлось побороться, то сдавала, устный экзамен вместе с мужчинами и выступила слишком хорошо по словам Софии Джекс Блейк, тем самым обрекая себя на гнев мужчин, которые потребовали от нее покинуть больницу. Гаррет Андерсон получила лицензию на врачебную практику. Она стала одной из семи кандидатов, экзаменованных обществом фармацевтов в 1865 году и получила более высокие баллы, чем шесть других кандидатов мужчин. Но триумф ее был недолгим. В кратчайшие сроки было принято правило, запрещавшее студентам-медикам проходить обучение в частном порядке. Женщин снова исключили из профессии. Это иллюстрирует обычный сценарий в истории сексизма. Все настаивают, что женщины не в состоянии что-то сделать. Когда одна из них, тем не менее, это делает, правила меняются. На Олимпийских играх стендовая стрельба разрешалась для обоих полов, пока 24-летняя китаянка Джан Шань В 1992 году не завоевала золотую медаль. Она не смогла отстоять свой титул. На следующих играх, 4 года спустя, стрелковую программу разделили, и стендовая стрельба была разрешена только мужчинам. В 2016 году было проведено 9 соревнований по стрельбе у мужчин и 6 у женщин. Когда Кэтрин Свитцер незаконно пробежала бостонский мужской марафон в 1967 году, хотя считалось, что бег на длинные дистанции опасен для женщин, Союз любительского спорта запретил женщинам участвовать наравне с мужчинами во всех своих соревнованиях. Лазейка, найденная Элизабет Гаррет Андерсон, больше не годилась, и Софии Джекс Блейк нужно было получить допуск в университет. Необходимо было оспорить правила, исключавшие женщин. Она выбрала Эдинбург, считавшийся более прогрессивным городом, но ее первую заявку отклонили. Весной 1869 года она разместила объявление в газете «Скотсмен» призывая других женщин присоединиться к ней. Откликнулись четыре девушки, и летом они подали заявление еще раз. Позже к ним присоединились еще две девушки, и сформировалась Эдинбургская семерка. На этот раз университет позволил им поступить. Формально они могли присутствовать на занятиях и обучаться до получения диплома с единственной оговоркой — отдельно от мужчин. А это означало отдельные лекции, которые они должны организовать самостоятельно, и, естественно, более высокую плату за обучение. Это мало походило на ту справедливость без привилегий, которой требовала Джекс Блейк. Семь женщин столкнулись с целым рядом проблем, которые знакомы всем, кому приходится отстаивать женские права. Отдельные профессора, мужчины, проявляли к ним сочувствие и предлагали помощь. Другие были настроены враждебно. Один профессор сказал Софии, что не может себе представить, чтобы приличной женщине захотелось изучать медицину, а уж о леди не может быть и речи. Большинству же преподавателей было все равно. Они не хотели превышать свои полномочия и добиваться исключения женщин, но их настораживал масштаб и новизна предполагаемых изменений, писала Джекс Блейк. Именно это большинство зачастую доставляет активистам наибольшие неприятности. Вспомним, как мужчина, который ничего не сделал для женского избирательного права, сказал Миллисент Фоссетт, что не станет помогать воинствующим суфражисткам, а Тесс Джил говорили, что обслуживание в баре не настолько существенно, чтобы беспокоить суд. Когда София начала свою компанию, доктор Джон Браун, брат одного из эдинбургских преподавателей, написал в Скотсмен, что женщины должны быть так же вольны учиться и заниматься медициной, как и мужчины, но отличается степень необходимости. Безразличие — это территория консерватизма. Если нет перемен, торжествует статус-кво, и это устраивает тех, кому он удобен. Вопрос о приоритетах часто используют против феминисток, подразумевая, что предмет сегодняшних забот — несерьезная проблема. А по-настоящему важно сейчас что-то другое. Обычно то, чем ваш оппонент не занимается. Одним из самых памятных моментов в моем развитии как феминистки — стало чтение работы Деборы Кэмерон о языке. В ней показано, как сексизм имплицирован в словах, которые мы используем, будь то гендерно окрашенные эпитеты, такие как «визгливая» или «властная», или то, что до 1970-х годов женщины не могли добиться именования «мисс», которое не указывало на их семейное положение. По отдельности, каждый из этих примеров может выглядеть несущественным, но все вместе они незаметно формируют нашу концепцию реальности. Кэмерон была рада по приезде в Оксфорд обнаружить, что там существует языковая политика унисекс, но расстроена тем, что оказалась одной из двух с половиной женщин на своем факультете. Подозреваю, что половина – это скорее работница на полставке, а не чей-то гипсовый бюст. Впрочем, я навсегда запомнила один пассаж. «Я бы ни за что не сказала, что язык это несущественно и отвлекает от более важных вопросов», пишет она в книге «Язык и сексуальная политика». «Возможно, есть и более важные вопросы, но политическая борьба неизбежно идет на многих фронтах одновременно. К вам не прилетит феминистская фея и не скажет, можно получить несексистский язык или равную оплату труда. Чего вы хотите в первую очередь?» Вот почему феминистки должны быть неудобными. Мы бросаем вызов нашим здравомыслящим союзникам, раздражающим критиканам и прямым оппонентам. Всем им нужно отвечать по-разному, но это не должно сбивать нас с толку. Джон Браун, который мог стать квалифицированным врачом в конце 19 века, не чувствовал необходимости изменить систему. Но София Джекс Блейк, у которой такой возможности не было, хотела этого. Она осознавала, что если не остановится, апатия окружающих постепенно перерастет в антипатию. И она была права. Почему женщинам было так важно получать квалификацию врача? Это случилось в августе 2018 года. Я приехала в Эдинбург во время фестиваля, и территория вокруг хирургического корпуса была украшена афишами театральных шоу, сулящими интерактивные исследования MeToo и прочие подобные ужасы. Приятный человек за стойкой информации в музее объяснил мне, что сегодня попасть в здание нельзя, потому что это функционирующая часть университета. Он направил меня в музей патологии, где был стенд, посвященный первым женщинам-хирургам в Шотландии. Итак, первый совет. Не ходите в музей патологии после обеда. Человеческие внутренности, хотя это и увлекательно, лучше увидеть на голодный желудок, без язвы или рака. Я горько пожалела, что съела бургер с цыпленком, когда рассматривала чей-то гигантский косматый бизаар. Вы не знаете, что такое бизаар? Мой вам совет, не гуглите, будете лучше спать. Боевые ранения были немногим лучше. В конце концов я нашла стенд по хирургии, откуда на меня смотрела вдумчивое и твердое лицо Софии Джекс Блейк. Я узнала, что в 1895 году Лилиан Линдси, окончив Эдинбургский университет, стала первой квалифицированной женщиной-стоматологом в Британии. Джекс Блейк и ее современницы хотели не просто стать врачами, но и заботиться о женском здоровье. Они учреждали клиники, где женщины обслуживали женщин. Как показала книга Кэролэйн Криадо-Перес «Невидимые женщины», В медицине есть гендерный разрыв в данных, который именно в этой области особенно очевиден и опасен. Несколько десятков лет новые препараты не тестировались на женщинах из-за их непредсказуемой гормональной реакции. Врачи не могли даже предположить, как по-разному протекают болезни у мужчин и у женщин. У последних, например, сердечный приступ реже проявляет себя классическим симптомом острого сдавления в грудной клетке и в результате чаще становится причиной смерти. Исследования показывают, что боль у мужчин воспринимается врачами более серьезно. В конце концов, только сильная боль может привести настоящего стойка к врачу. В медицине, как и в сексе, к женщинам традиционно относятся как к мужчинам с некоторыми отличиями. Конечно, есть врачи-мужчины, которые всерьез задумываются о различиях полов и об их влиянии на назначение лекарств и диагноз. Однако трудно увидеть невидимое. Если какой-то опыт не является частью вашей повседневной жизни, почему вы должны осознавать его важность. Вот пример. В 2014 году первый трекер здоровья от Apple для iPhone позволил пользователям отслеживать невероятный объем показателей, в том числе поступление микроэлемента молибдена в организм. Но приложение не отслеживало менструальные циклы. А между тем, людей, которых волнует уровень молибдена в организме, наверняка меньше, чем тех, кто хочет знать заранее, не начнется ли кровотечение в тот день, когда они надели белые штаны. Это чистая правда. Когда сторонние разработчики запустили трекер месячных, он имел большой успех. Самый известный, Клу, в 2015 году достиг показателя в миллион пользователей в месяц через два года после запуска. Я верный пользователь и апологет этих приложений. Если вы ипохондрик, вам полезно будет знать, что в этот период у вас болит грудь, тяжесть в желчном пузыре или мигрень. «Еще вас знакомят с вашей биохимией так, что это странным образом служит смирению. Но почему я сегодня такая ворчливая? Ах, да!» На пути из музея патологии я остановилась посмотреть на маленький скелет, висевший у выхода. Он датирован 1800 годом и принадлежал, если верить описанию, женщине, больной остеомоляцией, размягчением костей, связанным с дефицитом витамина D. В описании факты были изложены так мрачно, что это ощущалось как удар в солнечное сплетение. Костный недуг поразил ее таз, и она шесть раз беременела и каждый раз теряла ребенка. На время седьмой беременности врачи прописали ей постельный режим, сказано в описании. Она консультировалась с хирургом Джоном Беллом, и он провел кесарево сечение, чтобы она смогла родить. Ребенок выжил, но, к несчастью, она, то есть мать, через 20 минут скончалась от потери крови. Скелет был выкуплен медицинским колледжем в 1825 году. Я снова подняла глаза на миниатюрную почти детскую фигурку. Кто занимался сексом с этой женщиной, зная, что беременность может убить ее? Может быть, она чувствовала себя обязанной родить ребенка, потому что так считала общество, в котором она жила? Когда врачи советовали ей соблюдать постельный режим во время седьмой беременности? нему что они не понимали, или им было наплевать, что всеми этими выкидышами ее тело пытается сказать «я не смогу этого сделать». Они выбрали сохранить жизнь ребенку, а не ей, не так ли? А дальше вечный вопрос в истории женщин. Благодаря архиву Эдинбургского университета я знаю, что хирурга, который ее оперировал, звали Джон Белл. Его вклад в медицину записан в истории. Но как звали эту женщину? Я вышла из музея, был солнечный августовский день, И я подумала, вот он, вот этот урок, который мы должны выучить. Медицина не может делаться для женщин, она должна делаться и женщинами тоже. В своих мемуарах София Джекс-Блейк рассуждает о том, как успех женщин настроил против них других студентов, а высокие отметки Элизабет Гарретт Андерсон вызвали неприязнь к ней. Одна из эдинбургской семерки, Эдит Питчи, заняла третье место в общем рейтинге по химии, ей должны были присудить стипендию, но вместо этого Грант отдали следующему студенту в списке, потому что он был мужского пола. «Так называемый эксперимент все не проваливался сам по себе, как они твердо рассчитывали», — писала Джекс Блейк. Многие другие университеты пришли к тем же заключениям. Женщины способны к интенсивному обучению вопреки всем уверенным утверждениям об их ограниченных интеллектуальных возможностях. Так под каким же новым предлогом теперь можно было отказать им в высшем образовании? Идея, что женщины глупы, определенно имела большую предысторию. Начиная с эпохи Реформации, когда образование вышло из-под контроля церкви, постоянно обсуждался вопрос, какое образование может выдержать женщина. В 17 веке Бавсуа Макин, директор школы для девочек в Тоттенхеме, утверждала, что некоторые мужчины жаждут, чтобы они, женщины, оставались невеждами под их тиранической властью. Другие приводили менее революционные доводы в пользу женского образования. Даже Мэри Уолстонкрафт в ранней работе «Рассуждение о воспитании дочерей» утверждала, что жены смогут лучше поддерживать мужей, если будут обучены письмо и арифметики. Этот аргумент получил широкое распространение, но высшее образование не обсуждалось. Оно давало в руки пропуск к солидным профессиям среднего класса, где рабочие места предназначались исключительно для мужчин. Одной из противниц расширения возможностей образования для женщин была сама королева Виктория. Как сказал шотландский поэт сэр Теодор Мартин в 1901 году, королева очень хочет привлечь всех, кто умеет писать или говорить, чтобы подвергнуть проверке этот безумный каприз под названием «права женщин» со всеми их дежурными сиделками и санитарками, которым склоняют ее несчастный слабый пол, забыв о женственных чувствах и приличиях. Эта представительница несчастного слабого пола – правила империи, покрывавшей четверть земного шара, как и Елизавета I, которая сказала своим солдатам, что она «телом слабая и хрупкая женщина, но сердцем и духом король» или яростная жена ненавистница Маргарет Тэтчер. Виктория была сильной женщиной и считала себя исключением из правил. Поэтому она не была неудобной женщиной. Ей был удобен статус-кво. К 1850 годам было открыто несколько прекрасных школ для богатых девочек, таких как Женский колледж Чельтенхэм. В 1863 году Эмили Дэвис, подруга Элизабет гарретт тандерсон и ее младшей сестры, суфражистки Миллисент Гарретт-Фосетт, веско заявила, что девочкам нужно сдавать Cambridge Junior Locals, экзамены, которые мальчики сдают в 16 лет. Дэвис считала, что отказать девушкам в поступлении в университет будет труднее, если у них будут такие же баллы, как у их сверстников-мужчин. Дэвис затем стала соосновательницей Гиртон-колледжа в Кембридже. Достижения Гаррет Фоссетт, Гаррет Андерсон и Дэвис поистине грандиозны. Вместе эти три неразлучные подруги помогли опрокинуть препятствия, закрывавшие женщинам доступ к образованию, медицине и голосованию. София Джекс-Блейк не только извлекла пользу из политической активности, но и прочувствовала негативную реакцию. Ни не одна королева Виктория была противницей прав женщин. Уже в зимнем триместре 1870 года некоторые студенты открыто проявляли агрессию, они могли хлопнуть дверью у нас перед носом, показательно садились толпой на наши места, ржали, как лошади, или вопили, завидя нас. Ей на дверь прикрепляли петарды, неоднократно портили табличку с ее именем, она получала грязные анонимки, мужчины подходили к ней на улицах Эдинбурга, выкрикивая анатомические термины, которые мы не могли не понять. 500 человек подписали петицию против того, чтобы женщин пускали на практику в лазарет. Джекс Блейк считала, что некоторые профессора занимались подстрекательством, во всеуслышание изумляясь, почему это в женщин до сих пор не бросают камни. Президенты терапевтического и хирургического отделения колледжа отказались присутствовать на церемонии награждения, если хоть одна награда достанется студентке. Церемонию бойкотировали, но списки призеров, где женщины показали впечатляющие результаты, все равно были обнародованы. Впрочем, не все однокурсники были настроены против. 23 человека подали петицию, чтобы женщины могли посещать лазарет вместе с ними. Профессорский комитет, а также другие известные лица, в том числе Чарльз Дарвин, собирали для девушек средства на оплату обучения. На их стороне был редактор газеты «Скотсман» Александр Рассел. Это ничего не изменило. Летом 1871 года университетский совет постановил, что лекторы не могут обучать женщин наравне с мужчинами. Осенью было запрещено зачислять женщин на первый курс. На каждом шагу администрация университета чинила женщинам новые и новые препятствия. Одного профессора подталкивали сообщить Джекс Блейк, что он не слишком одобряет студенток-медиков, однако еще меньше он одобрял несправедливость совета по отношению к уже зачисленным девушкам. Он сказал, что откажется вести мужской класс и станет обучать женщин. Но администрация по-прежнему противилась женскому присутствию, и через два года юридических прений вышло постановление, что Эдинбургскую семерку не следовало принимать в университет. Женщин обязали выплатить компенсацию в размере 848 фунтов, 6 сантимов и 8 даймов. Ознакомившись с этим решением, Элизабет Гаррет Андерсон написала в The Times, призывая семерку продолжать обучение за границей. София Джекс-Блейк отказалась, аргументируя это тем, что нужно бороться и выиграть битву в Британии. Она подала заявку в Сент-Эндрюс, где не было мужчин, студентов-медиков, чтобы завершить обучение. Ей отказали. Она подала заявление в вдаром, и ей отказали. Она неофициально брала уроки у сочувствующих репетиторов в Эдинбурге и весной 1874 года, в возрасте 34 лет, уже знала все, чему могла ее научить университетская система. Джекс Блейк завершает первую часть мемуаров словами о том, что если бы университет без лишнего шума допустил Эдинбургскую семерку к занятиям в смешанных группах, то не студенческих выступлений, Ни бунта, ни овцы в хирургическом корпусе не случилось бы. А потом сама позволяет себе немного дискриминации. «Я не сомневаюсь, что в конечном итоге в процессе развития цивилизации это станет обычной практикой», пишет она о совместном обучении девочек и мальчиков. «Но я в равной степени уверена, что мальчики из низших классов, не блещущие умом и морально неподготовленные, непригодны для учебы в смешанных классах. И, признаться, самым болезненным сюрпризом в Эдинбурге для меня было то, как много студентов-медиков подпадает под это описание. Фу, в тех одах Джекс Блейк, что я читала, нет ни слова о том, как она апеллировала к амбициям людей из среднего класса, описывая себя как леди, а студентов, поддерживавших ее, как джентльменов которые противостоят толпе грубых, сквернословящих и пьяных простолюдинов. Образ Софии Джекс Блейк как пионерки нашего движения священен. Когда мы называем ее так, нам хочется закрыть глаза на ее снобизм. Это правда, которую трудно принять. Феминизм часто достигал успехов, потому что женщины из среднего класса объединялись с мужчинами из среднего класса против общих оппонентов. Неудобных женщин либо стремятся отмыть до бела, как Софию Джекс Блейк, либо стирают из истории, как Эрин Питце. Утешимся тем, что права, за которые боролась Эдинбургская семерка, со временем стали доступны всем женщинам. Но когда реформы туманны и существуют на уровне культуры, а не буквы закона, неудивительно, что маргинализированные женщины рано или поздно чувствуют, что их оттолкнули назад более удачливые сестры с острыми локотками. В 1874 году Джекс Блейк помогла учредить медицинскую школу для женщин в Лондоне. Она поехала в Швейцарию, чтобы получить там докторскую степень. В то же время Палата общин приняла закон о медицине, который разрешал женщинам получать медицинское образование. Когда ее квалификация была подтверждена в Дублине, Джекс Блейк стала третьей женщиной, которая когда-либо была зарегистрирована как врач в Генеральном медицинском совете. Одним из первых ее шагов стало учреждение клиники для неимущих женщин. Это был долгий путь, но доктор Джекс Блейк добилась своего. К концу XIX века женщины уже составляли 16% всех учащихся в университетах. Тем не менее, только в 1948 году, уже при жизни моей мамы, британские университеты начали вручать женщинам дипломы. Последним сдался Кембридж. В 1998 году, на второй год правления Тони Блэра на посту премьер-министра, Университет созвал 900 женщин, которые обучались в Кембридже до 1948 года, чтобы, наконец, вручить им дипломы. Самой пожилой женщине, которая прибыла в тот день в университет, было 97 лет. Ей было 11, когда умерла София Джекс-Блейк. За два поколения британские женщины смели барьеры, не позволявшие им получить высшее образование. Это одно из величайших достижений феминизма. Теперь его необходимо распространить на весь мир».